Мало кому известно, что рабочие муравьи иногда способны откладывать яйца, из которых выводятся исключительно мужские особи. Но они кладут яйца лишь когда матки не можется или гнезду грозит вымирание. Как правило же, все сообщество производит на свет матка, поэтому тело ее раздуто от яиц, оплодотворенных в достаточном для порождения целого поколения муравьев в количестве во время единственного супружеского акта. Изменение формы тела в соответствии с функцией наблюдается у всех общественных насекомых. Есть муравьи, размеры головы которых точно соответствуют отверстиям в стеблях тех растений, где они живут. Головами они затыкают эти отверстия, служащие обыкновенно входами и выходами. Есть муравьи под названием толстяки. Они висят в кладовых пищи, точно живые, раздутые от нектара бурдюки. Самцы также специализировались, подобно тому, как специализируются фабричные рабочие, изготавливающие исключительно булавочные головки или скобы. Единственный смысл их существования — брачный танец и оплодотворение матки. У них огромные и зоркие глаза. Половые органы с приближением рокового дня заполняют почти все их тело. Они — летучие любовные снаряды. Они — поистине жгучие стрелы крылатого слепого башка любви. Но лишь минует день их торжества, как они оказываются невостребованными — ненужными. Они бесцельно бегают взад и вперед, волоча крылья. Их гонят прочь от дверей родного гнезда. Они делаются ко всему безучастны. И когда в конце лета и ранней осенью вечера становятся прохладны, они умирают. Подобно трутню в улье, они не трудятся, не придут. Хотя их, как и трутни, первое время лелеют и балуют сородичи мирятся с присутствием этих нарядных паразитов, которые грязнят гнездо и мешают его спокойной жизни, которых нужно кормить медвяной росой, а после чистить. С приближением осени трутней также ожидает ужасная участь. Однажды утром неведомая сила вооружает и взвинчивает рабочих пчел, они спускаются на спящий в сон, бархатистых лежебок, и принимаются терзать их, язвить, ослеплять, вытаскивают их, истекающих кровью, наружу и безжалостно отказывается впустить обратно в гнездо. Как расточительна природа. Она родит тысячи семян, тысячи отпрысков, затем чтобы один избранный смог передать наследственные признаки сыновьям и дочерям. — Весьма убедительно, — сухо заметила Мэтти Кромптон. — Мне очень жаль этих несчастных, бесполезных самцов. Должна признать, до сих пор они мне не представлялись в таком свете. Не кажется ли вам, что в ходе ваших рассуждений вы предаете насекомым черты человека? Разве не в этом состоит наш замысел? Мы хотим привлечь широкую аудиторию, преподнося ей истины, научные истины, в виде притч. Но, может быть, я перестарался. Можно написать и суши. Это ни в коем случае не следует делать. Вещь превосходна и способна пробудить отклик в читателе.